Камертон. Солнце зашло. Весь западный склон небосвода заняла медленно надвигающаяся фиолетовая пелена облаков. Ветер уже давно затянул свой пронзительный вокал, резко похолодало. Прохожих на мосту через Днепр в этот предвечерний час не было. Но Ивонину это обстоятельство лишь доставляло удовольствие. Он любил с работы и на работу ходить один, настраиваясь на рабочий или отдыхательский режим в одиночестве. К тому же впереди была встреча с Ингой, и он шел и улыбался. День закончился удачно. Начальник отдела не тревожил, предоставив Ивонину право самостоятельно решить проблему компоновки спецконструкции главный специалист отдела сделал пару глубокомысленных замечаний и тоже умыл руки таким образом егонин в спокойной обстановке нашел решение и теперь предстояло расчетами доказать его осуществимость ну а за это егонин не тревожился теоретически он был подкован неплохо как отметил с долей иронии начальник на оперативке намекая на почти никакой опыт Ивонина как молодого специалиста. Окончательно стемнело. Сине-фиолетовая стена туч придавила город обреченностью непогоды. Ветер усилился, хотя дождя еще не было. На мосту он свирепствовал вовсю, не опасаясь заблудиться на проспектах и улицах, в тупиках и двориках. Ивонин поднял воротник плаща, прибавил шагу. Проводив взглядом переполненный троллейбус, он уловил сочувственный взгляд пожилой женщины и усмехнулся в душе. Настроение, несмотря на непогоду, не ухудшалось. Для поэтической души Ивонина, как и для природы, плохой погоды не существовало. На середине двухкилометрового пролета он вдруг почувствовал, Не увидел или услышал, именно почувствовал, что кто-то прячется в нише моста, на площадке, делавшей изгиб над опорой. Почему прячется? Потому что без причины никто сидеть у перил моста не станет. Значит, прячется. Или упал. «Кто здесь?» Негромко спросил Ивонин, останавливаясь. «Фонарь в этом месте только что погас» сгустив темноту. Страха Ивонин не ощущал. Первый разряд по боксу неплохо гарантировал личную безопасность, но смутное беспокойство все же заставило его пристальнее вглядеться во мрак. «Кто здесь?» — повторил он громче. И вдруг ему показалось, что он падает в бездонный колодец зыбкие стены которого сложены из страха, боли, тоски и одиночества, бесконечный колодец, пронизывающий вселенную человеческих трагедий. Странным образом он увидел, как неведомо где, оползень уничтожает несколько зданий на окраине какого-то города и получил укол пронзительной боли в сердце. Увидел, как волна цунами... Подхватив стоящие в бухте корабли, понесла их на берег и разбила оскалы. Обруч жаркой боли сжал голову. Увидел, как падает с обрыва в реку поезд с горящим тепловозом. Потом промелькнули видения автобуса, несущегося в пропасть. Заливаемый водой поселок, снежный буран, ломающий домики экспедиции — падающие со стапелей на полигоне ракета, полицейские, разгоняющие демонстрацию, танк, стреляющий по белым трубам близкого города и тысячи других событий, каждая из которых затрагивала какой-нибудь нерв и превращало тело в сплошной распухающий, ноющий нервный ком. И вдруг все исчезло. Ивонин ощутил себя на мосту, Ветер яростно бросал в лицо пригоршни неизвестно когда начавшегося ливня.